Часть третья. Возвращение. Настало время прощаться с монастырем. Утром Саша в храм идти отказался, в трапезную тем более. Когда он с монахами за столом сидел, себя почему-то виноватым чувствовал, как будто на аттракцион билеты приобрел и теперь присутствовал. И виделась ему какая-то ущербность своя, никчемность и мимолетность. Он уедет назад, к озеру своему. и химере жизни. Они будут тут огородом заниматься, раствор месить и кирпич класть. Многое другое будут делать снова и снова, и свет за стеколком витражным каждое утро будет приходить в храм Покрова. До конца времен так будет, а сколько ему самому отмерено, любой из дедушек, дремлющих в стасидиях, скажет. Они провидцы, а он никто, странник. И крылья родины, паникшие за спиной. Трансвеститы дорогу хотят строить на полуостров. Он, Саша, пошел бы в партизанский отряд, стал бы горным братом и на каком-нибудь перевале рожок с серебряными пулями выпустил бы в строителей нового мирового порядка. Вот до каких мыслей отчаялся потомок мученика Болотникова. Наверное, грешником был предок великий. Да и какой он ему предок, однофамилец. Они взошли на паром. Повторилась процедура, обычная. Саша на верхней палубе сел в кресло, а пес побежал в буфет. Пиво брать. Саша сейчас и водки бы выпил, стакана два, до того ему грустно было. «Плывем, брат, пиво будешь?» От пса исходило благодушие. Он баночки холодные на скамью поставил и Саше булку с ветчиной совал. Ладно, пусть будет булка. «Ты что, расстроился, Саня?» Отломали паломничество, поработали, не ожидал от тебя, успешно справился. «Ну что ты?» – Саша не отвечал. Облака бежали, море не очень спокойное покачивалось, чайки сопровождали паром, а пассажиры булки им крошили и подбрасывали. К Сиропотам, Дахиар, а там и Уранополис показался, то ли город, то ли поселок рабочего типа, нет у нас таких». А впрочем, Саша и по России мало перемещался. Свинья свиньей, пьяный и нелюбопытный. В Уранополисе они мгновенно перешли с парома на автобус, а тот мягко и жалостливо отошел от стоянки. Пес сразу же приладился в кресле и задремал. Саша стал глядеть в окна на исчезающий городок. Публика в салоне немцев выводок, студенты греки, албанского вида граждане – и они с псом. Автобус делает остановки, и публика меняется примерно в той же пропорции. Саша прихватил из отеля путеводителей пачку и нашел те, что на русском. Стал про салонники читать. Мало того, что он в Греции, еще и в Македонию завело. Александр Македонский – это не вор болотников. Фессалоникой, сестру его звали, Сводную. Там порт есть, а значит опять море увидим цицерон кирилл и мефодий апостол павел театры и музеи белая башня раскопки и развалины часа через два ни в каком ни в городе а просто на шоссе полицейский вошел в автобус и стал всех паспорта проверять пес свой аусвайс в сумке оставил а сумку в багаж сунул полицейский потребовал предъявлять и пришлось водителю вылезать открывать багажник передвигать сумки. Пес паспорт искал неприлично долго, и полицейские стали как бы к нему подтягиваться, но, наконец, нашелся документ. Мент греческий был недоволен то ли задержкой, то ли тем, что документ все же есть. Потом опять у Саши сверил фотографию, визы, потом просто так полистал паспорт. Стал его по-английски спрашивать, а пес давай переводить, зачем в стране, куда едет. и был ли в монастыре? Естественно, не был. Так, на пляже куролесил. Все, отстали поганые, важные, важнее, чем на пароме, значит зарплата больше. Ментовская служба везде ценна, а в Греции делает человека очень важным и значительным. Дальше едем. В каком-то городке короткая остановка, пес выскакивает, Саша видит, как он через стекло заказывает стаканчик узы и мгновенно выпивает. Еда и питье в автобусе не приветствуется, и четвертинку, принесенную с собой, пес саши тайно показывает. Тому горестно, нагибается за сиденьем и отхлебывает. Потом запивает водой из бутылочки в открытую, вода не возбраняется. Наконец, показываются пригороды большого города, а пес опять спит. Сейчас требовалось близкое присутствие обоих ангелов-хранителей, поскольку приближались события значительные. Давненько им не доводилось парить над вторым городом Византийской империи, коим так долго оставались фессалонники, и многие церкви и монастыри с тех давних пор уцелели. Гора Хартиатис, по ней город поднимается чудным амфитеатром. Их подопечные будут здесь недолго. и они могли бы успеть посетить великолепную библиотеку, музеи, хотя бы один театр. Эгест, Стагира, Левкадия, Аристотель. Этот миллион жителей, таких разных, но как будто ощущающих ток времени, был в целом приятен, но вместе с тем многие из людей этих были легкомысленными и ленивыми, хитрыми и корыстными. Это жители великого города. И двое смешных русских, замороченных каждый своим мороком, но необходимых в фессалонниках в это самое время, ситуации не портили. Ранее они были допущены на Святую Гору и оставлены там на ночь. А это могло означать многое. Такси от автостанции до отеля, который пес называл братской могилой, отыскалось мгновенно. Водитель – бывший советский аджарец. Весь разговор в пути – о потерянной стране. Опять из пустого в порожнее. Казалось бы, случись неисполнимое, и все осколки того, что было, соберутся в чудесном пазле. Пантийские и прочие греки, а также косившие под греков граждане, бросят свои такси, магазинчики и бордельщики и потекут в обратном направлении, соберутся, сложатся в другом потустороннем узоре и сами собой склеятся. Саше эти разговоры осточертели. Не плюй в колодец, вылетит не поймаешь. Крути баранку и не плачь, сделанного не воротишь, ну только не ной ты. Вот он отельчик, по счетчику меньше, чем это стоило бы в бывшем СССР, только если не в прямой зоне военных действий. И чаевых не берут, значит за работу держатся. Грека за баранку загонишь не очень-то, грек должен быть при должности до фиесты, а потом сидеть в кафе. Но много ли он видел таксистов? Троих и все бывшие советские. Раз случайность, два совпадения, три система. Пес в отельчике номер оформляет и радостно сумку свою несет. Вот он, пятый номер. Душ, телевизор, окно на мусорный контейнер. Но не в окно же они смотреть приехали. «Ты жрать хочешь?» – спрашивает пес. «В душ хочу». А жрать? Если без узы. А кто тебя заставляет? Никто. Сейчас к о грузинов уже были. Хочешь к здешним грузинам? Уж лучше к арабам. То-то же. Арабское кафе тут метрах в 100 Пес заказывает, а гречка юная кладет в термокоробку шашлычки, колбаски, люляшки, филейчики, салат кладет и соус в баночках. Хлеб горячий им дают. По пути в отель пес берет пиво банок 6 и маленькую узы. Телевизор в Греции примерно такой, как у нас в шестидесятых. Народные песни и пляски, новости с полей, мультяшки бездарные, в отличие от наших, и по одному каналу иностранные фильмы с субтитрами. Саша уже второй час смотрит телевизор, а пёс спит. Он теперь только пьёт и спит. Ну, ест ещё Ест много и разборчиво. Он бы и сам ушел на прогулку, но оставлять пса одного нельзя. Наконец, животное это просыпается. Сны гадостные, когда же это закончится? Корабом? А что, не осталось ничего? Так ты жрал, будто только что с скаменоломни. Сейчас я поведу тебя в лучший ресторан города. Все только что из моря, еще шевелится. Пес замирает Сидит так с минуту, потом уходит в душ, слышно, как на всю мощь гудят струи. Это он дури с себя выбивает, только бы сердце выдержало. Но это еще не все. Он бреется, достает дорогую рубашку из сумки, брючки, и все это так складно и здорово, что перед Сашей совсем другой человек. Ресторан этот на рыночной площади. Таких ресторанов здесь десятка-два, И за всеми столиками люди сидят и отдыхают. Не жрут, не давятся кулебяками, а беседуют и попивают понемногу. Если стол в чекушечках и бараньи ребра на блюде, а пол в креветочной чешуе, значит русские. Будь ты буржуй, будь мелочь командировочная или тля путевочная. С достоинством еще бродяги кушают. Перекати поле, потому что каждый кусок у них как последний. Пес вспомнить, под каким навесом ему сладостнее жралось, пытается, и не может. То ли под тем, то ли под этим, и они идут на набережную. Саша видит развалины древнего стадиона, памятник какому-то греческому хрюнделю. Дома не то, как в Ставрополе, не то, как в Сухуме. Площади видит Саша и узкие улочки. Все ему интересно. Вот ветер с моря выдавил теплый воздух из близлежащих двориков и запах этого города во всей своей первозданности, дополз до них и разлегся рядом. Кафе на Приморском бульваре классом повыше того, что они видели, они садятся. «Мне литр, говорит Саша. «Одобряю», — отзывается пес, «а мне маленькую узочки и более ничего». Им приносят горячий подсушенный хлеб, масло, уксус, салат неизбежный. Остальное потом, остальное в процессе созревания. Пес смотрит на Сашу с сожалением. «Что глядишь, хозяин?» смил ты стал и груб, и не хозяин я тебе, а брат, брат Алексей, а пригласил я тебя для серьезного разговора». «Увольнять будешь?» «Могу и уволить. Хочешь расчет сейчас или утром?» «Лучше утром». «Почему?» «Еще половина суток в табеле. Больше выйдет». «Разумно. Только ты прежде меня выслушай, а потом решай сам». Саша прихлебывает красное венцо и гоняет маслинку по тарелке. Тем временем несут маленьких жареных рыбок. Не хамсу, как в прошлый раз, а нечто вроде ставридок с палец. «Слушай и запоминай. Послезавтра мы вылетаем отсюда». «Куда? В Израиль?» «Почему?» «К святым местам!» «Ты меня, болотников, не парь, ты туда потом сам слетаешь, с семьей, поклонишься и приложишься!» «Я про себя немного привирал!» «А ты не исповедуйся, в храме расскажи!» «Я когда паспорт твой отдал добрым людям для билета, они мне твое резюме на следующий день принесли, так что из нас двоих не я, скотина, а ты!» «Это как?» «Не продолжай придуриваться!» Ты на своей земле живешь, в самолетах разумеешь, а болтаешься на озере и брагу жрешь. А что мне, как ты в палачи? Как я, у тебя не получится, учиться долго надо, а время ушло, да и добрый ты излишне, не годишься, а я злой. Ладно, а где мои самолеты? А что ж ты их отдал? Все отдавали и я, то-то же, речь не об этом, ты в другой раз не оплошай». Какой еще другой? Ну не в этот, в другой. Ладно, ты теперь в вере. Почем знаешь? Вижу. А ты? А я только около. Несут суп из морской нечисти. Он дорогой, и Саша все не решался просить или заказать самому. Официант обслуживал строго, вежливо, как в фильмах. Роль сегодня такая у Саши, чтобы его обслуживали. А про себя не хочешь рассказать? просит он пса. «Я человек государственный, и все про это. Короче, ты летишь один. Встречаемся в Каргополе». «А чего же не в Архангельске или в Череповце?» «Ты пока наемный работник, выполняй». «А деньги? Потом по почте?» Пес вынимает из кармана конверт, передает Саше. Тот заглядывает в конверт, изрядная пачка по 100 евреев. «Достаточная». «Спрячь подальше». Получишь еще. Потом. А потом? А потом суп с котом. Кушай. Саша кушается уже легче. Домой больше не звони. По городу не шатайся. Сиди в номере. Утром такси придет. Тебя позовут. Вещи мои пусть в номере остаются. Там барахло всякое. Там барахло. В Каргополе барахло. Запомни, не в вещах счастья. Да это ты и сам понимаешь. Я еще спросить хотел. «Спрашивай». «Там памятник кому? Около гостиницы». «Врагу греческого народа. Наступал успешно, а Константинополь не взял. Хотя мог. Но ты не волнуйся, в пророчествах все сказано. Возьмет какая-нибудь псковская дивизия и передаст грекам». «С чего это?» «Ты теперь много читать будешь. Купи компьютер, в интернет выходи. Там все о судьбах мира есть». «А ты?» а я полечу другим рейсом. А потом? А потом я тебя сам найду. Где? Сказано в Каргополе. Каргополь маленький, тебя там легко найдут. Ты всех мест там не знаешь. А ты знаешь? А я там родился. Че? Ниче. А ты позже приехал. А я на родине хочу жить. И умереть? А тут вы заблуждаетесь. Еще раз повторяю. Вещи мои пусть в отеле остаются. За номер уплачено вперед. Спросят, скажешь, к родственникам поехал. Это важно. Куда? В Афины. А где жить будешь? Да так, рыбу половлю, октопусов, на турбазе, словом. Тут нет турбаз. Это для тебя нет. Устал я от тебя. Пошли. Саша отхлебнул еще венца, а потом взял бутылочку пса и вылил все из нее в фужер. В номер вернешься? Нет. «Пойдем вместе, а потом меня не будет рядом. А ты, как ни в чем не бывало, иди. Пивка там попей, полежи. А если придет, кто? Никого не будет. А этот паломник, Викеша, его не будет. Тут сейчас за нами другие глядят. Но ты не бойся. Молись и не бойся». Хмель медленно выходил из него. То ли густой суп, то ли общее сравнительное здоровье было тому причиной. Они молча погуляли по набережной, вернулись на площадь, не обращая внимания на вьетнамцев-коробейников. Игрушки, шоколадки, пиво, все что хочешь. Потом пес вошел в какой-то магазинчик и не вышел. Саша заглянул внутрь. Никакого пса там не было. Он, не оглядываясь, дошел до отеля, бутылку воды купил, пиво банку. В номере опять душ принял, запер дверь, лег, включил телевизор. Под бесконечный новостной блок уснул, хотя и с трудом. Пес гораздо был на шутке. поди еще вернется скоро. Венца принесет, шашлыков. Примерно к середине ночи Саше стало тошно. Не в физическом смысле, а в том, главном. Все фантастические обстоятельства его последнего времяпрепровождения этих вот нескольких недель вылились в неискоренимое желание покинуть номер, и отправится путешествовать по ночному городу. Он ясно понимал, что никогда сюда не вернется, да и вообще более из Каргополя своего носа не высунет, если вообще туда доберется. Взглянуть еще раз на людей, сидящих сейчас под тентами, идущих по улицам, не опасаясь мента или бандита, здесь их должно быть не меньше, но все же не опасался он. Деньги заколоть булавкой на трусах, Паспорт в карман рубашки, тоже заколоть, и билет. Ночной партье, как читал книжку, так и продолжил ее читать. С виду студент, рубашка белая, лицо умное. Отель в салонниках, это вам не общежитие леспромхоза, переделанное в странно приимный дом? Ну да бог с ними. Он вышел на улицу, и это была улица Сократос. Ларек, где газеты, пиво, шоколадки и телефон светился, наполненный несбыточным ожиданием счастья. Саша попросил банку пива. Хозяин комбината счастья говорил по-русски без ошибок. Разговор произошел такой. «А есть ли экскурсии по ночному городу?» «Таких экскурсий нет». «А если на такси?» они дорого «А сколько?» «Ну, смотря зачем экскурсия. По бабам одно. Да мне покататься и поговорить». «А деньги есть?» Есть, 50 евро. Ну, примерно час покатает. А как его вызвать? Где найти? С тебя 2 евро за звонок. Получи. Возьми 5. 5 не надо. Откуда ты? Из Питера. А я из Сухуми. Давно уже. И много здесь вашего брата? Хватает. С шубами работаешь? Какими шубами? А, понятно. Экскурсия? В монастыре был. Каком? «Паломник?» «В главном». «В главном это как?» «На фоне «Повезло. Я вот все никак». «В Пантелеймоне?» «Почем знаешь?» «Знаю. Утром приходи. Поговорим». «Ты тут сутками, что ли? Вся семья. Очень удобно». Подъехавшее такси прервало так славно начавшийся разговор двух соотечественников. «Куда?» в этот все русские?» «Советские. Значит, русские». Садись, покататься? Ага. Куда? Афины далеко, 500 верст, только не поеду. Да я и не прошу. Да чего там, большой город, дикий. А Салонники тут рай. Не будешь? Не, узы нет у тебя. У меня все есть. Ты езжай и рассказывай. Ну и ладно. Про Александра Македонского слышал? Ну да. Так это в честь его сестры город назвали. 300 лет до этой эры. Второй город Византии. Тогда тут все и отстроили. Отели и кабаки. Церкви, монастыри и стадионы. У Димитрия был? Футболист? Святой Димитрий. Это ж рядом. Солунский. Сейчас свернем и вернемся. А, да, пес говорил. Пес это кто? Да так, собака одна. А где он? А тебе зачем? Да мне и не интересно Ну и ладно. Завтра в Белую башню сходи. Это что? Музей, интересно. А где это? А вот сейчас свернем и проедем. Я бы кофе выпил. Есть где? Есть. Они остановились возле веранды, где догуливала компания немцев, которых Саша научился вычислять безошибочно по легкому безумию в глазах и достоинству в телодвижениях. Сели за столик. Я ставлю, сказал Саша. тебя звать как? Артур во, из сухоми, Из чем я сам себе возьму. Артур выпил бутылочку воды, а Саша или Ника с булочкой. Ночные мотыльки и мошки образовывали роящийся столб совсем рядом. Свежий ветер с залива милостиво трогал лицо ночного путешественника. Артур откровенно отдыхал напротив, неспешно пересказывая туристические проспекты, ночь удалась. А как здесь зимой? Зимой здесь бывает холодно, снег бывает, а летом жарко, а иногда ничего. Главное, нет ни одного одинакового дня. Погода – это главное. В Чемкемте было как-то тупо, одинаково. Ты грек? На седьмой воде. Дорого заплатил за гражданство? Ты не говорил, я не слышал. Я воль. Поедем, однако. Где тут метеории За городом. А деньги-то есть? «Деньги есть, поехали!» Они еще часа три колесили по городу и окраинам, останавливались в кафешках, Саша пил свою анисовую, Артур болтал, и, наконец, настал самый темный миг ночи, тот, что самый главный перед рассветом. Они вернулись к отелю. Киоскер приветливо помахал им рукой. Саше не было никакого дела до того, что утром служебный парень напишет по просьбе некоторых должностных лиц отчет о наружном наблюдении за перемещениями господина Болотникова и его контактами и полном отсутствии пса. Тот как в воду канул. Оставалась надежда на аэропорт. Не заметил Саша и того, что в его отсутствии кто-то аккуратно проверил номер, ища незнамо чего. Ветра в поле, пса смердячего. день вчерашний. Саша принял по доброй своей привычке душ, отхлебнул еще узы из маленькой бутылочки, включил телевизор, где ночные посиделки комментаторов и мгновенно уснул. Утро выдалось тихое и ясное. В такое утро хорошо проводить такое мероприятие как казнь. зрители не потеют, дождем их не бьет, казнимый спокоен, палач благодушен. король или губернатор, Мечтает поскорее махнуть платком. Потом по пиву с или что там у них. Однако, настало время вспомнить о подарках. Кроме десятка всевозможных буклетов, бумажных иконок, ракушек и ослика с пронзительными глазами, подарков в семье не было. Это, впрочем, были достойные сувениры, но он прогулялся в ближайший подвальчик, после чего стал счастливым обладателем баночки варенья, бутылочки ликера и литровой бутыли узы. Немного помедлив, он приобрел большую коробку конфет в обладках на античные сюжеты и еще поразмыслив купил четыре зеленых мельхиоровых крестика. Но главной покупкой стал отличный коричневый галстук. Его, впрочем, он приметил давно в витрине дорогого магазина на Николаос. У него оставался примерно час до заказанного псом такси. Час этот он потратил на сидение в номере и оплакивание бессмысленно прожитых лет. Последний раз галстук надевался в году так в 85 -м. «Куда тебя занесло, соловушка? Почему ты сидишь в салонниках в номере, пропахшем тщетой и пивом, и пытаешься завязать галстук? Ты бы петлю лучше завязал на своей шее, потому что у тебя к трусам приколоты бобы, с которыми ты можешь прожить сносно год». Но до места этого заветного, до озера и болот, еще нужно добраться. Ты глядел в портвейн, как в воду, ни день и ни два. Нече на других кивать, ты годы туда глядел. И не в советский сносный портвейн, а в этот порошковый, подкрепленный спиртом неведомого происхождения. Сколько раз ты сидел на своей кухне, когда семья ворочалась за тонкой стенкой, шушукаясь и обсуждая затянувшийся миг нищеты. Ты выглядывал за окно, а там ночь рисовала углем по свежей побелке, свежей от того, что скоро утро, а днем она станет вновь древней, напитавшейся воздухом беды. Сколько раз он оказывался на вокзале, на той станции, от которой до Вологды рукой подать, а рядом сжалась к стенам, Впрессовывала себя в скамейке дорожное братье. Мы все распяты на своих телевизионных антеннах, и от оттого нам всем зачтется. И за то, что пространство лестничное называют клеткой, и за самолеты, огни посадочные, огни взлетные. Он, наконец, завязал галстук ровным и правильным узлом. В галстуке этом и прочим одеянии стал похож на снабженца, Только это ему уже было как-то все равно. В номер постучали. Пожалуйте на выход. Пес наблюдал от отлет Саши со стороны до последнего, при этом рискуя. Но в салониках он был как у себя дома, примерно как во дворе своего дома в Каргополе. Был пацан и нет пацана. Попробуй отыщи. Лишь когда убедился, что его друг покинул землю гостеприимной Греции, Оставил наблюдательный пункт и вернулся неузнанным в город, расслышав над собой всплеск белых крыл. Теперь нужно было приготовиться к окончательному пересечению государственной границы бывшей и будущей родины, а пока терминал покинуть. Потом было огромное вытянутое здание с двумя башнями и фронтоном, левое с крестом, выше правой. Колокольня, весьма скромно и значительно. Он врос в каменную террасу пологого склона. К террасе вели многочисленные ступени. Людей в храме почти не было. обитые красной тканью кресла совсем не по-русски. В левом нефе под мраморной аркой рака, там мощи. Сверху на раке, под стеклом ковчег, в нем глава Димитрия. Пес приложился, потом лоб свой положил на камень холодный. Он постоял так с полминуты, потом отошел. Странно как-то, такого неожиданного спокойного счастья на горе не было, мучило что-то, теперь прошло. Свечи здесь толстенные и высоченные, восковые. Он поставил одну воздравие, одну за упокой. Сейчас следовало уходить, проверяясь, не паникуя, всякое могло произойти. И в Греции нашлось свое кузьмолово В этом самом Кузьмолове он, совершенно трезвый, сидел в кресле и смотрел телевизор. Те, кто помогал ему на этот раз, тактично оставили его одного. Вместо того, чтобы отправиться куда-нибудь в тихую, безопасную страну на неопределенное долгое спокойное время, он попросил сделать ему коридор в Россию. Вольному воля, только кто будет участвовать в ближайшее время в похоронах красного стрелка и где это случится, а пока он вспоминал, как выходил из последней своей операции в Латвии.